А потом я убежал тебя искать, и меня, наверное, вот-вот заберут в тюрьму. «Катя, я всё равно ничего не понимаю», — сказал Глеб, не открывая глаз. Его тошнило всё сильнее, и за эту тошноту, за слабость, за пожар в голове он ненавидел себя и раздражался всё сильнее. «Давай ты поедешь, и по дороге мне всё расскажешь». «Всё?» — усомнилась Катя. «Как же я расскажу тебе всё по дороге? На это нужна неделя».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 и, поискав слово, она сказала, «Он мечтает от меня избавиться, а от Ниночки никто избавляться не собирался». «И что? Я думаю, что он подкараулил Ниночку в ее парадном и убил. Перепутал со мной. Я у нее часто ночевала, особенно после гостей. Мне не хотелось домой, и я у нее оставалась. Она всегда рада, когда я у нее остаюсь».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 но почему-то её задело, что он ушёл. Она приехала однажды, а Звоницкого нет. «Так он уволился давно», — сказала Любовь Ивановна с обидой. «Уж и не знаю, чем мы ему не угодили, только уволился и дело с концом. То ли в звание его повысили, то ли ещё что. С отцом переговорил, а ко мне даже попрощаться не пришёл». Катя тогда зачерпнула горсть семечек, из таза взяла крыжовнику, семечки сыпала в карман,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 и его не стало».